Проводник хаоса Книга восьмая Автор Евгений Понарошку Читает Константин Романенко Глава первая Сила переполняла его, погрузив в состояние нирваны Ее было столько, что казалось, будто движением мизинца можно свернуть горы. Да какие там горы! Целые миры! И это была совсем не та обманчивая энергия хаоса, что в любой момент норовит пожрать адепта, стоит потерять контроль. Нет, эта сила была покорной и отзывчивой. Только пожелай что-нибудь и она сама найдет пути и достигнет цели. Сила, что обладала своим разумом. Хотелось укрыться ею словно пуховым одеялом и наслаждаться могуществом вечно. Игнат открыл глаза и встряхнул головой, желая выбросить из нее липкие, как патока, образы. Кажется, еще немного, и он бы навсегда уснул в их приторной благости он был прав что не торопился с поглощением воспоминаний полученных от убитого одержимого жреца информация таящаяся в нем несла в себе ловушку благо после рывка в развитии этого было слишком мало чтобы нанести вред ну и дрянь произнес он поморщившись кажется звук собственного голоса немного помог прийти в себя Наваждение потихоньку покидало разум, возвращая способность мыслить. Игнат сконцентрировался, собирая полученные крохи знаний, пока воспоминания были свежи. Ранее он представлял себе богов лишь как суперсильных монстров. Позже, набивая шишки, начал понимать, что заблуждался. Боги были в иной плоскости бытия. Просмотренные только что воспоминания лишь доказали это. Обладая опытом в работе с фрагментами памяти, Игнат сразу отсеял все ненужное. Наиболее ценным оказался момент, когда фанатик получил энергию от своего покровителя. Игнат сразу ощутил, насколько это отличается от его работы с хаосом. Энергия Бога не требовала обуздания и труда, выполняя желания сама. Это было сродни настоящему чуду. Жрец Бога не думал над сложным путем достижения цели. Он лишь желал, а энергия выполняла, будто сама обладала разумом. «Почему будто?» — произнес Игнат. «Она и была разумной. Возможно, Бог — это и есть сама энергия». Эта догадка многое объясняла. Например, как одержимый страж умудрился передать слава Бога, будучи запертым в кошмаре. Это говорил не сам Абалим, а его частица, несущая в себе мысли и желания источника. Становились понятны и игры богов с верующими. Не имея физического носителя, Бог, скорее всего, испытывал сложности с воплощением в реальном мире. Зато, используя верующих как сосуды, действовать ему было куда проще, а учитывая разумность каждой крохи энергии, божество становилось по-настоящему вездесущим. Игнат еще с полчаса обдумывал эту теорию. Разумеется, были нестыковки с уже имеющейся информацией, но он все равно ощущал, что стал ближе к пониманию сути богов. Шаг за шагом он, словно кропотливый следопыт, познавал своего врага. Шаг за шагом приближался к цели. «Дай мне еще немного времени», — подумал Игнат, глядя на оставленную божеством метку. «А я уж постараюсь не упустить свой шанс. Если раньше Хасит даже при одной мысли о столкновении с настоящим божеством чувствовал лишь пустоту неопределенности, то сейчас у него появилась уверенность. Многое дала встреча с владыкой Перекрестка». Разумеется, это сверхсущество не спешило одарить Игната убер артефактами и ответить на все вопросы. Кедров уже давно понял, что никто в мирах силы не разбежался помогать за даром. Да, владыка перекрестка прояснил для него пару моментов. Но куда больше человеку дало само созерцание этого существа и его силы. Это был бесценный опыт, который позволил после долгого застоя в развитии перешагнуть барьер. Игнат смог реализовать печать продвижения 3 и достичь по-настоящему нового уровня. Игнат ощутил тень страха от воспоминания о прошедшем прорыве. Весь процесс слился в одну бесконечную агонию и борьбу за жизнь. В какой-то момент он понял, что разум медленно погружается в небытие. Его воспоминания рассеивались одно за другим, оставляя после себя лишь пустоту. Это едва не ввергло Хаосита в панику. Но именно когда от него осталось одно чистое сознание, наделенное лишь первобытным желанием жить, он начал бороться по-настоящему. Сейчас, при взгляде на себя в зеркало, Игнату иногда думало, что оттуда вернулся совсем иной человек. Кто знает, может, так и было. Словно желая убедиться, что произошедшее не сон, он в очередной раз применил на себя идентификацию. Кедров Игнат Александрович, проводник хаоса. Уровень силы, повелитель битвы, 52 уровень. Дары и особенности, источник хаоса 4. Первый уровень. Скрытый взор безбожника 4. Четвертый уровень. Адепт стойкости 3. Первый уровень. Дар артефактного спутника 3. Первый уровень. Способности. Извлечение знания, идентификация, манипуляция с хаосом, трансформация в аспекты. Огонь, холод, свет, кинетический, сокрытие. Взор, ускорение сознания, усиленные физические характеристики. Убеждение. Взрывчатый газ. Солнце пек. Высшее присутствия. Статус. Мутация руки. Энергетический проводник. Ресурсы. Элиминатор. преломляющий щит. Один заряд. Печать объединения два. Одна штука. Капитанский глиф регенерации. Сфера очищающей энергии. Туманный кошмар. Дар лицедея. Пятьдесят второй уровень. Игнат вновь пробежался взглядом по цифре, фактически обозначающей его мощь. С сорокового за один прорыв он получил 12 уровней. Это было много, но цифра не могла отразить всей сути случившихся изменений. Его звание военачальник, вопреки логике, не повысилось на ранг, но полностью сменилось. Игнат связывал такое изменение с тем, что он отказался от управления подчиненными, действуя в одиночку. В итоге, почерпнув вдохновение от владыки перекрестка, он полностью сменил курс. Благо, гибкость хаоса позволяла адептам и не такое. Объединив военачальника с многосоставным паладином хаоса, Игнат стал повелителем битвы. Новое звание хоть и звучало похоже, но имело совершенно другой смысл. «Наконец-то у меня хоть что-то вышло как надо», — подумал он. Думая об этом, Игнат встал с земли, машинально отряхнув ноги. Сейчас он вновь находился в кошмаре, куда пришел, чтобы спокойно поглотить память фанатика. Только здесь хасид мог чувствовать себя в безопасности. «Вот бы отделить это место от кошмара», — подумал он, осматривая арку с вратами. «Сделать своей базой, ключом реальности, куда никто не может попасть без моего разрешения». День это дня, нужда в безопасном убежище только росла. Последние дни, когда Игнат, наконец, явил свою силу, это стало особенно актуальным. Теперь он уже не мог чувствовать себя спокойным ни в одной точке земли. А пример владыки, склепавшего себе личный мирок, только подтверждал правильность этой идеи. Мысленно напрягшись, Игнат обратился к источнику. Минута, другая, и перед ним открылся разрыв в пространстве. Войдя в него, он оказался в своих личных апартаментах, полученных от заботливой терры. Не бог весь что, комнатушка с душем, но в новой реальности это уже давно стало роскошью. Он все еще находился на территории, отданной американцам под базу. Удивительно, но произошедшее все же дало начало сотрудничеству игнатой и Терры. Хоть и не так, как предполагалось изначально. Выйдя из портала, первым делом он проверил округу своей новой способностью. Высшей аурой присутствия. Несмотря на неброское название, он до сих пор не переставал восхищаться ею. Аура получилась после объединения области контроля от военачальника и аура отчаяния от паладина хаоса. Объединяя в себе лучшие стороны обоих родителей, навык стал по-настоящему ультимативным инструментом. И это не были голословные выводы. Уже нашлись желающие, на своей шкуре испытавшие новую мощь. «Ибо не хрен подлянки устраивать», — подумал Игнат. Убедившись, что вокруг безопасно, он отправился в ванную комнату. Во время изучения памяти жреца Хасит неплохо пропотел. Когда в дверь постучали, Игнат уже успел потратить несколько часов на отдых. Хоть с момента эволюции прошло четыре дня, организм все еще требовал больше сна и еды. «Открыто!» — произнес Игнат. Дверь апартаментов открылась. Внутрь вошел его старый знакомый. «О, душевед!» — радушно улыбнулся Игнат. «Как я рад тебя видеть!» «Приветствую, сэр!» — сухо кивнул старик. Судя по виду, он был совсем не рад тесно сотрудничать с ужасным хаоситом. Но кто же его спрашивал? То ли из-за провала, то ли еще почему, но именно старика, как его называл Игнат, назначили для него контактным лицом. «Проходи, не стесняйся!» В этот момент наигранная улыбка покинула лицо Кедрова. «Ты принес? Я жду уже четыре дня!» Одной фразы хватило, чтобы душевед побледнел, а на его лице возник испуг. Наблюдающий за ним Игнат ощутил его страх, будто всегда умел это делать. Старик трясся не зря. Хаосид все еще был очень зол на Терру после битвы четыре дня назад. На пару мгновений Игнат погрузился в воспоминания минувших дней. Когда он пришел в себя в кошмаре после обретения повелителя битвы, то ощущал себя ужасно. Мужчина не знал, сколько времени находился в беспамятстве. Кое-как собравшись с мыслями, он создал переход из кошмара на землю. А там его ждал неприятный сюрприз. Спасли Хаосита, въевшаяся в подкорку настороженность и некоторые выводы после разговора с мозголомом. Игнат не знал, не проспал ли он часом те самые двое суток на размышления, и на всякий случай подготовился к неприятной встрече. Не спеша прыгать в портал, он использовал один из полученных ранее расходников. Обманка, расходуемая, создает неуправляемую визуальную иллюзию бегущего пользователя. Отправив обманку в портал, Игнат был неприятно удивлен увиденным. Тера не просто ждали его, они подготовили ловушки на точке выхода. Самым логичным было выждать. Но еще не пришедший в себя и опьяненный новой силой хасид впал в безумную ярость. «Да, такой быстрый рост не слабо дал мне по мозгам», — нахмурился Игнат, припоминая свое состояние. Впредь надо будет следить за этим, чтобы не повторять ошибок. Потратив редкую резонансную бомбу, чтобы очистить выход от многочисленных ловушек, Игнат вышел из портала, желая нанести удар. Это было спонтанное и логически необоснованное решение. Игнат мог бы быть захваченным и попасть в руки Терры, или, наоборот, устроить кровавую мясорубку. Плох был бы любой исход. Именно тогда высшая аура присутствия и показала себя. Одно применение этого навыка окончило битву, поставив всех боевиков Терры на колени. Воспоминания пронеслись перед глазами за долю секунды. Тем временем душевед, наконец, справился с собой, вернув самообладание. «Груз доставлен!» — произнес он. «Ну так давайте его сюда!» — поморщился Игнат. «Посмотрим, насколько жадны ваши боссы». «Да, конечно, сэр», — сбился старик. Кажется, с того случая он так боялся Игната, что даже те неудовольствия Хасита лишало его присутствия духа. «Или это само мое присутствие так влияет?» — спросил себя Игнат. Он все еще мало знал о своей новой силе. Учитывая разрыв в уровнях, для душеведа его присутствие могло быть как явление владыки перекрестка для Игната. Тем временем в дверях появилась пара боевиков в форме. Один из них нес небольшой контейнер из экранирующего металла. Невольно Игнат ощутил любопытство. На переговорах после битвы Тера фактически признала поражение. «Были обещаны щедрые репарации». Терра очень хотела погасить конфликт и наладить мирный диалог. А еще скрыть произошедшее. Игнат не знал, насколько заокеанские воротилы были искренни. Вполне возможно, в будущем ему попытаются ударить в спину. Сейчас он лишь хотел узнать, что же ему приготовили в качестве компенсации. «Открывай его уже», — поторопил он душеведа, показывая на контейнер. Старик засуетился, выполняя распоряжение. Введя шифр на кодовом замке, он достал ключ и отпер им контейнер. Откинув крышку, душевет отошел, давая Игнату осмотреть содержимое. Внутри в поролоновом уплотнителе лежало два артефакта. Внимание Игната сразу привлек наиболее броский. Он выглядел как стеклянный шарик, в глубинах которого перекатывалось ало-синее пламя. Хаотическая сфера прыжка. Мгновенно переносит пользователя на случайную позицию в пределах видимости. Внимание! Требуется подзарядка энергии хаоса. Мысленный Гнат восхитился новым артефактом. Это был не расходник, но многоразовый инструмент. Учитывая слабое место Кедрова из-за низкой мобильности, он подходил идеально, даже учитывая особые условия. «У меня есть взор и хаос», — промелькнула в голове мысль. «Я вполне могу изучить его работу и научиться телепортации». Но была во всем этом и ложка дегтя. Игнат сделал недовольное лицо и повернулся к душеведу. «Он не заряжен!» — прорычал Хасит. «Это так, Тера, проявляет уважение!» «Я, я, я...» От давления старик потерял самообладание. Прошу прощения, я, я не ответственен за выбор. Вы испытываете мое терпение, — произнес Игнат. Прикажете заменить артефакт? — задал вопрос старик. Игнат задумался над ответом. Случайно ли Тера сунула мне артефакт, требующий зарядки хаосом? — спросил он сам себя. Или проверяют? Вполне возможно, они все-таки начали догадываться о его владении первостихией. Тем более, что в Штатах засела раса «Кристалл», а они многое знали и могли сливать Терри информацию. По-хорошему, надо было отказаться, но Игнат возжелал артефакт всем сердцем, едва увидел. «А, плевать!» — наконец решил он. «Если я уже решил прекратить скрываться, буду следовать новому пути». «Ладно», — лениво бросил он вслух. «Оставь». <связь> <связь> «Как скажете, сэр?» Душевед выдохнул с ненаигранным облегчением. Игнат тем временем обратил внимание на второй артефакт. В отличие от первого, тот выглядел совсем невзрачно, как изъеденный ржавчиной браслет на запястье. Внимание привлекал лишь инкрустированный в него крупный прозрачный камень. Браслет угнетателя жизни, запасает жизненную энергию жертвы и отдает носителю в случае нужды. «Беру», — лишь коротко ответил Игнат. Несмотря на спокойный вид, про себя он уже считал артефакты своими. «Уверяю вас, вещи с подобными свойствами невероятно редки», — кивнул душевет. «Терра отдала вам целое состояние!» «Надеюсь, ты не лжешь», — кивнул Игнат. «А теперь-ка, друг, поделись со мной новостями о войне. Как видишь, я тут малость отстал от жизни». «Конечно, конечно, господин», — угодливо закивал душевед. «У меня есть что рассказать». За прошедшие дни информация о двадцатидневной готовности судьи уже была известна всем. Стараясь не упустить этот срок, наступление шло ударными темпами по всем фронтам. Особенно давили самые сильные игроки — США, отделившиеся от них евро -НАТО, Россия и Китай. Свою лепту вносили и арабские страны, Индия и более мелкие игроки. «Хорошо, но это я и сам знаю», — кивнул Игнат. «Есть что-то поинтереснее». Он и сам не знал, что хотел узнать, но старик Эстеры обладал полезными связями и мог случайно обмолвиться о чем-нибудь полезном. И ожидания не обманули Игната. «Дайте подумать, господин Кедров». От усердия душевед даже затрясся. «Вы так хорошо осведомлены, вас ничем не удивить». Он льстиво улыбнулся. Но Игнат лишь поморщился, мигом отбив у низкоуровневого мозгоправа желание играть в свои психологические игры. «Информация с фронтов», — напомнил Игнат. «И поинтереснее». «Да, да», — забормотал душевед, явно судорожно припоминая все, что знал. «Есть еще кое-что. Не очень радужное». «Говори». Одно слово Игната заставило старика вжать голову в плечи. «Япония, сэр!» — сглотнув, произнес душевед. «Последняя червоточина открылась там, и дело пошло не очень!» Игнат наморщил лоб, вспоминая о вооруженных силах Японии. «Кажется, там было совсем не густо, тем более, что им досталось еще в первую волну нашествия монстров». «Они проиграли наступление?» — спросил он, уже догадываясь. «Не то слово, господин!» — закивал старик. «По нашим данным, червоточина в Японии открылась близко к планетарной столице Альта». «О, нехило!» — присвистнул Игнат. «Там должно быть плотная оборона». «Именно, господин! Аборигены не просто победили, но вошли на Землю!» подтвердил душевед. «Сейчас их войска заняли часть территории страны и продолжают наступать!» Вот эти данные действительно удивляли. «А что другие страны?» — спросил Игнат. «Будет какой-то ответ?» Ситуация была затруднительной. Переброска войск в Японию стала бы долгим и никому не нужным делом. Мысли Игната тут же оправдались. Не, не знаю точно. Там работают наемники, произнес душевед и сделал голос тише. Говорят, что в США готовят ядерный удар э, по Японии. Несмотря на всю серьезность ситуации, Игнат не мог не усмехнуться иронией происходящего. Также ядерное оружие готовят к применению во вражеском мире, добавил душевед. Игнат покивал. Война миров готовилась перейти на новый уровень. Жатва смерти только набирала обороты. Глава вторая. Распрос душеведа занял примерно полчаса. Помимо новости о Японии, все остальное оказалось ожидаемо. Единственное, что вызвало у Игната тень беспокойства, так это отсутствие новостей об Абалиме. Бажок, который пару раз прописал игнату неплохого леща, вообще никак больше не проявлял себя в войне. «А ведь должен», — подумал Хасит. «Из общения с владыкой Перекрестка он теперь знал чуть больше об этих существах». «Даже без Игната война хаоса должна была расшатывать мировые законы, давая Богу больше возможностей действовать». Но тот продолжал сидеть тихо, будто выжидая чего-то. «Хорошо», — произнес Игнат после очередного ответа старика. «Этого достаточно, можешь быть свободен». Однако душевед уходить не спешил. «Вы довольны нашей... Э, компенсацией?» <ду��> — <Cuban> спросил он, указывая на контейнер с артефактами. «Приемлемо», — кивнул Игнат, стараясь не показывать, что на самом деле он очень даже доволен. «Обещаю, что если Тера не будет беспредельничать, то и я не стану вмешиваться в ее дела». «Еще кое-что», — добавил душевед. Явно ощущая, что начинает раздражать Хасита, он поспешил пояснить. «Некоторые представители Терры хотят переговорить с вами, э, с глазу на глаз». «Боссы так и сподобились познакомиться лично», — подумал Игнат. «Это было ожидаемо. Только что организация отвалила ему два артефакта. Учитывая их ценность, было неудивительно, что Терра не хочет так просто отпускать его. И конфликт ничего не менял. «Бизнес есть бизнес». «Каким образом будет происходить встреча?» — произнес он вслух. «Удаленно», — ответил душевед. «По видеосвязи». «Тогда сегодня вечером». Игнат решил не откладывать дело в долгий ящик. «Я буду готов поговорить с твоими повелителями» душевет едва заметно поморщился. Едва ли его боссам понравится, что им ставят условия. Вот только теперь им придется привыкать. «Хорошо», — кивнул он. Э, «Теперь у меня все. Э, прошу прощения за беспокойство». Игнат молча проводил взглядом старика, обдумывая текущие события. Война набирала обороты, преображая и землю, и ее жителей. События шли своим чередом. Но внезапно Игнат ощутил, будто вылетел из этого потока, оказавшись в стороне. «Что мне сейчас делать?» — задал он вопрос сам себе. Проводив душеведа, мужчина задумался над произошедшим. Ситуация была странной. Несмотря на все изменения, люди все еще придерживались многих взглядов старой жизни. Одним из таких было превосходство общности людей над одной личностью. Эта истина лежала в основе развития всей человеческой цивилизации. Люди всегда объединялись, потому что так они были сильнее. Одиночка не может бороться с общностью людей. Это заложено в подкорке у любого здравомыслящего человека. Именно поэтому Терра так уверенно давила Игната. Они просто не могли взять в толк, что могут проиграть. Это было невозможно. И вот это произошло. Терру, пусть и в одном бою, но положили на лопатки. Все истины были нарушены, наконец открывая лидерам организации глаза. Вот только это в чем-то лишь усугубило ситуацию. Что теперь Тера попытается сделать с Игнатом? Своим существованием он встал им поперек горла, и, кажется, ничего с этим нельзя было поделать. В то же время и Игнат не знал, как ему теперь поступать. Конфликт вроде бы загладили, но так ли это? Не получит ли он удар в спину, когда меньше всего будет готов к этому? И ладно бы только это. Проблема была в том, что при сотрудничестве с любой другой организацией хоть той же армии России, история могла повториться. И это было нормально. В условиях войны хаоса нет времени церемониться. Ему будут предъявлять жесткие требования и стараться подчинить везде, куда бы ни сунулся. «Да уж», — произнес Игнат. Он сидел на казенной кровати, глядя на свою правую руку. Ожоги так и остались на коже в прежнем виде. Скачок в развитии почти не изменил ее вида, не усугубив ожоги, не вылечив их. Игнат пропустил через руку энергию. Тут же заостренные ногти замерцали изменчивым светом хаоса. играя с первой стихией, он продолжал думать над своими дальнейшими действиями. «Если уж я научил Теру уважению», — произнес Игнат вслух, — «Может, с ними и работать?» Подумав, он решил не спешить принимать решения. Для начала надо побывать на переговорах, а потом уже и решать о своих дальнейших шагах и выбирать инструменты для их достижения. Как ни странно, больше всего Игната привлекали вести из Японии. Нет, на жителей этой страны ему было плевать. Куда больше мужчину заботил сам факт вторжения на землю. Если он правильно понимал механику войны, этот момент учитывался и наносил удар по стабильности родной планеты. Но самое важное было в другом. Душевед упомянул, что червоточина в Японии выводит к столице вражеского мира. Это было место, которое по многим причинам вызывало его интерес. «А еще рядом со столицей есть портал корпуса порядка», — подумал Игнат. При упоминании об этом моменте в его голове вспыхнули свежие воспоминания о мире Перекрестка и его владыке. Игнат до сих пор был не уверен в плане заручиться его помощью. Но альтернативой была война на уничтожение, в которой погибнут сотни миллионов землян. И не в последнюю очередь стоило упомянуть еще один момент. Игнату нужно было как можно скорее изучить и освоить свою силу. Ему требовалось место, где он может применить ее, не оглядываясь ни на какие запреты. «Нет», — подумал мужчина, — «не только это». Он не мог лгать себе. Игнату не просто требовалось осваивать силу. Он сам жаждал применять ее. Если раньше он относился к битвам как к неизбежному злу, нужному для прокачки то сейчас осознал, что предвкушает и ждет их. Это были нездоровые для обычного человека позывы. Игнат прислушался к себе, ища их источник. Было ли это из-за перемен в личности или из-за нового образа жизни, или все гораздо сложнее, и он меняется под воздействием первостихии? Он не хотел превращаться в неизвестно кого. От самокопания Игната отвлекло движение. Черная щупальца вылезла из-под стола и потянулась к контейнеру. Его явно привлекли артефакты. «А ну фу!» Игнат шлепнул по черной лажноножке, из-за чего та, кажется, испугавшись, вновь спряталась в укрытие. «Нефиг тут на чужое добро лезть!» Веном, а это, конечно же, был он, не показывался за все время разговора. Игнат не хотел светить столь важный козырь перед цепкими глазами душеведа и других теровцев. Не любя заниматься самокопанием, он решил сам обратить внимание на артефакты. Протянув руку, мужчина взял хаотическую сферу прыжка. Именно этот артефакт привлек его внимание больше всего. Игнат уже давно испытывал острую нужду в техниках перемещения. Он хотел использовать артефакт для этого а в идеале расшифровать его действия и научиться перемещаться самому. «Так», — произнес он, разглядывая сферу, — «сначала надо тебя зарядить». Боясь сломать ценный артефакт, Игнат подал совсем немного хаоса. Благо, предмет подходил для не самого опытного пользователя. На его поверхности вспыхнули руны и поглотили энергию. Следя, как бы не разрушить артефакт, Игнат потихоньку продолжил отдавать энергию, заряжая его. Процесс проходил медленно из-за низкой скорости поглощения и занял около получаса. В какой-то момент руны потухли, отказываясь более принимать хаос. Игнат тут же отозвал первостихию, боясь повредить артефакту. Идентифицировав его, мужчина убедился, что закончил. «Ну-с, — произнес он, испытывая острое желание применить игрушку. По-хорошему, надо было вернуться в кошмар, чтобы никто не заметил лишнего, но возиться желания не было. Игнат укрыл помещение аспектом сокрытия, после чего сконцентрировался на артефакте. Все произошло мгновенно. Хасит ощутил резкую дезориентацию и услышал звук схлопнувшегося воздуха. В то же мгновение картинка перед глазами поменялась. Оглядевшись, Игнат увидел, что его перенесло в противоположную часть комнаты. Все бы хорошо, но он был вверх ногами и стоял на потолке. Веном вовремя подхватил его, чтобы хозяин не рухнул головой вниз. «Да», — произнес Игнат, принимая нормальное положение. «Тут без доработки напильником не обойдешься». Но даже так он был доволен, ведь теперь у него имелась настоящая телепортация в бою. Игнат раз за разом применял артефакт, изучая процесс его работы. Срабатывала хаотическая сфера мгновенно, перенося пользователя за сущие доли секунды. Это было бы хорошо в бою, но при изучении самого процесса не давало разглядеть все в деталях. Сразу стало понятно, что если и удастся перенять телепортацию, произойдет это не скоро. Вторым моментом стала проблема со случайным выбором точки переноса. Сначала Игнат думал, что это из-за хаотической природы артефакта. Позже он пришел к выводу, что неведомый создатель просто не добавил в сферу функционал наведения. Теоретически, это значило, что он сможет как-то сам в будущем выбирать, куда телепортироваться но лишь когда сам начнет, лучше понимать этот процесс. В итоге Игнат весь день экспериментировал со сферой. Лишь ближе к вечеру он привел себя в порядок, так как предстояло важное событие. Неведомые боссы Терры, наконец, хотели выйти на связь. Стук в дверь не стал для Игната сюрпризом. Он уже давно заметил гостя и просто ждал, когда тот доберется. Не мешкая, Хасит тут же открыл дверь. «Я готов», — произнес он, кажется, напугав душеведа, который не ожидал столь быстрого ответа. «Веди». «Да», — закивал тот. «Э, «Добрый вечер». Игнат в который раз заметил, что в его присутствии старик будто терялся и вел себя неуверенно. Неужели он просто боялся? Ведь никаких подавляющих способностей Хасит не использовал. Мысленно Игнат оставил очередную зарубку в памяти, лучше разобраться в изменениях после развития. Вместе со стариком они покинули корпус, где раньше было общежитие. Улица встретила видом шикарного летнего заката, но обоим было недолюбование природой. С помощью взора Игнат убедился в безопасности округи, но все же развернул на всякий случай высшую ауру присутствия. Последнее, хоть и быстро истощало ментальную энергию, но новый адепт стойкости помогал с этим. «Следуйте за мной, пожалуйста!» Старик показал на административное здание. Молча кивнув, Игнат последовал за ним. Наблюдая за округой, он заметил, что на выделенной для иностранных военных базе стало меньше солдат. Возможно, некоторые из них уже отправились за ленту, Среди военных действовала программа по обмену, и русские пускали иностранных наемников на фронт. Так же, как и русские группы, набирались опыта за рубежом. Зато те, что попадались на пути, явно наблюдали за Игнатом. Неудивительно, в некоторых из них он узнал тех самых наемников, что пытались захватить его. Сейчас они проходили реабилитацию, переживая последствия тяжелого ментального поражения. Последние мгновения схватки с Игнатом, высшая аура присутствия поставила ультимативную точку в конфликте. Едва развернувшись, она спроецировала его ярость и ненависть на каждого боевика Терры. Из-за превосходства в уровне это едва не довело их до безумия. «Вот сюда!» — отвлек его от воспоминаний старик. Войдя в административный корпус, Игнат проследовал в кабинет на первом этаже. «Конференция уже запущена», — произнес старик. «Просто наденьте наушники». Он закрыл дверь с той стороны, оставив Игната наедине с аппаратурой. Пожав плечами, Хасид сел за обычную школьную парту перед раскрытым ноутбуком и надел гарнитуру. Видеосигнала не было, но это не означало, что за ним не наблюдают. «Как слышно?» — произнесли на той стороне на русском языке с сильным акцентом. «Слышно хорошо», — ответил Хасид. «Это Игнат Кедров. Я пришел на переговоры». «Здравствуйте», — поприветствовал его мужской баритон на той стороне. «Можете называть меня мистер Мур?» «Приветствую, мистер Мур», — хмыкнул Игнат. «Итак, уважаемый душевед говорил, что для меня есть какие-то предложения от терра «Для начала...» Невидимый незнакомец мягко перевел тему. «Я бы хотел убедиться, что между нами более нет конфликта, и вы довольны компенсацией». «Как же они обеспокоились», — подумал Игнат. Выдержав паузу, он произнес вслух. «Я уже говорил душеведу. Пока ваши действия не вызывают у меня вопросов, я не буду мешать». Хоть формулировка была достаточно расплывчатой, Мистер Мур не стал уточнять. «Я рад, что это недоразумение осталось в прошлом». Голос незримого собеседника так и сочился напускным дружелюбием. «Надеюсь, нас ждет плодотворное сотрудничество». Игнат ощутил раздражение. Это лживое дружелюбие надоело ему еще со времен корпоративного тимбилдинга на работе. «Что вы хотите?» – произнес он в лоб. «Выскажите сразу конкретное предложение». «Что же?» Немедленно сориентировался Мур. «Понимаю. Все мы занятые люди. Секунду». Послышался шорох одежды и шелест бумаг. «Игнат, вы в курсе, что сейчас происходит в Японии?» произнес он. «Да», — кивнул Хасит. «Ужасная трагедия», — протянул Мур. «Представители расы Альт разгромили оборону и сейчас продвигаются вперед, захватывая острова». «Ну, американцам не впервой там бомбить», — позволил себе каплю черного юмора Хасит. «Так что не промахнуться». Мур сделал вид, что не услышал намека. «Ядерный удар будет применен только в крайнем случае». В первую очередь, мы должны сделать все, чтобы спасти невинных людей. Игнат хмыкнул. Разумеется, таким воротилом было плевать на спасение жителей. Мур, скорее, уже по привычке прикрывался стремлением к правильным делам. Ладно, не стал спорить Хасит. Так в чем суть вашего предложения? Я хочу услышать его. Да, конечно. Мур перешел на деловой тон. Вы понимаете, Япония оказалась в тяжелой ситуации. Учитывая обстановку, у союзных государств просто нет свободных сил им помочь. Здесь он не лгал. Сейчас все силы любого государства были брошены на свои червоточины. Транспортировка войск к Японии для помощи вылилась бы в долгое и затратное предприятие как транснациональная организация, стоящая на страже интересов человечества, вмешается и поможет, — произнес незримый собеседник. «Ого! Неужели я их недооценил?» — удивился Игнат. «Если Терра имела силы воевать с армией иного мира, пусть и на территории Земли, то ее мощь весьма серьезна. Но когда они успели так усилиться?» «Давайте подробнее». Обратился он, желая узнать детали. «Как вы собираетесь работать, и что хотите от меня?» Дальнейшие объяснения пролили свет на происходящее. С начала войны хаоса различные ЧВК и корпорации никуда не делись. Вот только доступ к кошмару они потеряли. А на войне хаоса их не очень-то и ждали. Все открывшиеся ранее червоточины мгновенно брались под контроль государствами. Их военное командование не желало, чтобы рядом вертелись неподконтрольные наемники, занимающиеся исследованиями и развитием своих сверхов. В лучшем случае их национализировали, то есть банально брали под контроль и отнимали ресурсы. В худшем уничтожали по законам военного времени. И вот появилась плота Фукусима, на которую никто не претендовал. Хоть и боязливо но мелкие игроки заинтересовались возможностью половить рыбку в мутной воде. Япония обещала стать тем еще мутным котлом. Но не тут-то было, ведь появилась терра. Каким-то образом, организация получила карт-бланш на полную свободу действий в отношении Японии. В этом предприятии она имела две цели. С одной стороны, выйти из тени и заработать первую репутацию, с другой — взять остатки свободных стрелков под свой контроль. И Игнат в этом мог сыграть не последнюю роль. Но что по поводу ядерной бомбежки? Игнат сделал скептическое лицо. «У меня нет уверенности, что меня не зачистят вместе с Японией». «Я понимаю вас», — горячо заговорил Мур. Он сделал паузу, будто готовя сюрприз. Именно поэтому вы будете назначены официальным амбассадором Терры. Вы станете официальным лицом сверх людей всей организации. Такого заявления удивленный Игнат точно не ожидал. Неужели это честное предложение, или все же какая-то ловушка? Согласитесь, ваша потеря станет не только ударом по нашей репутации, продолжил убеждать Мур. Но и разом уничтожит доверие других сверхов. «Вообще-то, я думал помочь родной стране», — произнес Игнат. Хотя предложение звучало неплохо, но спешить не стоило. «Я понимаю. Но какие здесь перспективы?» Мур явно подготовил ответ. «Вас просто отправят на фронт. Медленное продвижение заставит вас сидеть без дела. Учитывая вашу свободолюбивую личность, возможно, даже случится похожий конфликт с командованием». Комната погрузилась в тишину. Игнат напряженно думал, стараясь понять, где его хотят обмануть или подставить. Амбассадор транснациональной организации — это не слабо. С другой стороны, он не видел среди их людей ни одного сверха сильнее себя. Кому, как не ему, услышать это предложение? «Значит, Япония?» — задался вопросом Игнат, оценивая все «за» и «против». Он и сам подумывал о ней из-за портала к столице Альта. Теперь к этому прибавилось и предложение Терры. И хоть эта мутная организация уже разок подставила его, все же ему был необходим транспорт, чтобы перемахнуть пол континента и участок моря. Да и что греха таить. Игнату не терпелось попробовать свои силы там, где его никто и ничто не будет ограничивать. Оставшись без помощи, Япония стала настоящим кровавым котлом с перспективой получить ядерную бомбардировку. Именно ее, Терра, хотела сделать стартом своего взлета. Не это ли лучшее место для нового повелителя битвы? Глава третья. Прошел целый час с момента начала переговоров. Наконец, обсудив наиболее важные условия сотрудничества, Игнат отправился к себе. «Веном!» Игнат вошел в свою комнату и осмотрелся. «Вылазь быстрее, еще обновку примерим!» Хасид поставил на стол кейс и с любопытством заглянул внутрь. Взгляду открылся аккуратно сложенный костюм синего цвета. Достав его, Игнат рассмотрел свою новую экипировку критически ее оценивая и сравнивая с предыдущей. Та, помнится, долго не продержалась. Особый костюм был сделан по технологиям расы кристалл из тонких волокон металла, экранирующего сканирования. Помимо прочего, он имел некоторое сопротивление к энергетическим атакам. От физических же атак защищали пластины на груди и конечностях, вставляемые в специальные карманы, как в бронежилетах. Имелся и шлем с точно такими же свойствами. По словам Мура, добыть такую экипировку было тяжело ввиду крайне малых партий изготовления. Купить ее не представлялось возможным. Но, разумеется, для будущего чемпиона Терры дефицит не имел значения. «А неплохо так», — произнес Игнат, рассматривая себя. Неизвестно, откуда у Терры взялись его размеры, но села форма, как влитая. На вид костюм почти в точности повторял вид экипировки расы «Кристалл», разве что имел синий цвет, в отличие от черного. На груди красовался стилизованный рисунок щита с надписью «Терра», а на плече российский триколор, разумеется, не случайно. По словам Мура, Перевод Игната уже согласовали с российским командованием, и тени остались в накладе. Тут же, по мысленному приказу, Веном растекся по костюму и впитался в ткань, отчего та поменяла цвет, став абсолютно черной. Рекламную символику по приказу Игната симбионт успешно скрыл. «Вот так-то лучше», — произнес мужчина, рассматривая себя в зеркало. «На этом...» Первый подгон Терры не заканчивался. Помимо костюма, Игнаты одарили набором артефактов для выживания. Среди них были расходники для получения света, огня и воды. Фильтрующий воздух артефакт, определитель ядов и другое. «Мелочь, а приятно». «Ну вот», — сказал Хасит, расправив плечи. «Теперь можно и родной терри послужить». И только глухой не расслышал бы сарказма в его словах. Новый работодатель времени зря терять не любил. Уже на следующий день Игната повезли в аэропорт. Ему вновь предстояло покинуть родную страну, и в этот раз неизвестно на сколько времени. Пришлось даже черкнуть коту записку, чтобы позаботился о бамбике. Забрать пса Игнат уже не успевал. Так что ранним утром, налегке, Хасит уже шагал в сторону готовых к отлету машин. Господин Кедров! окликнул его душевед, и вопреки обыкновению, в голосе старика явно слышалась насмешка. Куда вы? А? Задумавшийся Игнат обернулся к своему провожатому. Наш самолет не этот! произнес старик и протянул руку в сторону, показывая направление. А вон тот! Игнат обернулся и присвистнул. Чуть в стороне у ангара стоял изящный бизнес-джет. Это и раньше был транспорт не для простых людей, а в новые времена он стал и вовсе услугой для настоящих небожителей. «Хм, надо привыкать к смене статуса», — хмыкнул Хасит про себя. Мистер Мур явно не шутил. Только сейчас, непривычный к Игнат, Начал понимать, что для официального лица транснациональной организации по-другому и быть не должно. «А это кто?» — произнес Игнат, показывая рукой на заинтересовавших его личностей. У бизнес-джета стояло еще несколько людей, в коих он ощутил сверхов. Идентификация тут же подтвердила это. Все чуть не дотягивали до 20 уровня. Это была хоть и не мировая элита, но крепкие и очень востребованные боевики. «Если позволите...» — слегка смешался старик. «С нами полетят еще несколько добровольцев, вступивших в Тару». «Позволим», — отмахнулся Кедров. Подойдя ближе, они остановились чуть в стороне, ожидая погрузки. Разумеется, их приближение заметили. Цепкие взгляды тут же прошлись по новой экипировке Игната. Судя по всему, остальные новобранцы такой роскоши не получили, что, кажется, стало предметом зависти. «А нам такого прикида не подогнали», — прищурившись, произнес один из ожидающих. «Этот крендель чё, особенный какой?» Послышалась пара смешков. Игнат неожиданно ощутил быстро растущее раздражение. Понимание, что какой-то урод, не переживший и сотой доли его испытаний, смеет такое говорить, Быстро раздуло искру недовольства до холодной ярости. Кедров резко обернулся к задире, оказавшемуся парнем его возраста. Обритый налысо, со шрамом через все лицо, тот встретил его наглым взглядом. Смотрелся он довольно угрожающе. «Тебе что-то не нравится?» — прямо спросил Игнат, разворачивая ауру присутствия. «Мне многое не...» Начал был оппонент, но резко заткнулся. На него обрушилось ментальное давление такой силы, что неудачник просто кулем рухнул на асфальт. Игнат следил, чтобы тот не потянулся к своим способностям, но это было излишне. Идиот даже не помышлял об этом, полностью потеряв возможность, да и волю к сопротивлению. Все, что он мог, лишь конвульсивно дергаться и кряхтеть. В восстановившейся тишине Игнат подошел ближе, не отпуская давление. Продолжавший дергаться, истязаемый ментальным давлением сверх, за это время обмочился, но едва ли замечал это. «Этого я лично бракую. Такие Терри не нужны», — произнес Игнат. «Старик, ты слышал?» Душевед, не отрывавший взгляда от происходящего, дернулся, резко приходя в себя. Кажется, в лежащем на земле сверхе он узнал себя. Еще несколько дней назад он точно так же валялся в грязи, истязаемой агонией. Д «Да!» — старик дал петуха, но быстро поправился. «Как скажете, господин!» Игнат ощутил, что в слово «господин» тот невольно вложил совсем иные нотки. Чувствуя, как пространство вокруг пропиталось страхом свидетелей, наблюдавших расправу, Игнат отступил назад. Окружающие явно ощутили отголоски чужой силы, что в одно мгновение могла точно так же скрутить и их. «Так-то лучше», — произнес он. Дальнейшие несколько минут прошли в мертвом молчании. Никто не смел ни то что говорить, даже смотреть на Игната. Лежащий в луже собственных испражнений крендель служил немым доказательством, что новоявленного чемпиона Теры лучше не трогать. Наконец, к самолету подошли новые действующие лица, невольно отвлекая всех от произошедшего. Два гражданских мужчины и девушка. Последняя, встретившись с сигнатом взглядом, улыбнулась и помахала рукой. «Вика!» — подумал он, сжав зубы. «Вот дрянь!» Его до сих пор коробило от того, как легко девушка навела на него Теру. Невольно появилось желание повторить с ней то же самое, что с неудачником. Но Игнат подавил его желание. «Жестокость надо дозировать, иначе он станет бешеным псом». «А я изменился», — произнес он мысленно. «Неужели последняя эволюция так повлияла?» Тем временем Вика подлетела к нему, демонстрируя радость от встречи. «Привет!» — проворковала она. «А я так...» стареек перебил ее Игнат, — «проследи, чтобы меня не беспокоили. Я не в настроении общаться». Д «Да, сэр», — американец кивнул, ничуть не удивившись распоряжению. Он повернулся к Вике и мягко приобнял ее за плечи. «Пойдемте, мэм, у господина Кедрова много дел». «Но...» — Вика с недоумением глядела на Игната, но американец непреклонно, хоть и мягко, увел ее в сторону. Проводив ее взглядом, Игнат отвернулся, выбросив беспринципную карьеристку из головы. Старик прав, у него и правда теперь слишком много забот, чтобы отвлекаться на такие незначительные поводы. Наконец подъехал трап, и началась посадка в самолет. Игнат и здесь стал особенным. Его посадили отдельно от остальных, ближе к голове самолета. Кедров же учился воспринимать все как должное. Понятно, что Терра не будет осыпать его милостями просто так. Но он уже смог нагнуть эту организацию раз, при необходимости, получится и во второй. «Старик!» Покончив с обедом, Игнат вытер руки влажной салфеткой. Спать не хотелось, поэтому он решил озаботиться делами. «Да, сэр!» Американец, словно его камердинер, находился неподалеку. «А теперь давай-ка уточним по нашей программе» произнес Игнат. «Куда точно мы летим?» Вчера он больше оговаривал условия нахождения в Японии. Все, что перед ней, было отмечено мистером Муром как пара пиар-акций, что будут оплачены по достоинству. «В Европе Терра собирает добровольцев для помощи Японии», ответил старик. «Силы концентрируют на военных базах. Одну из них мы посетим». «Значит, они... мы. И правда, получили карт-бланш», — задумчиво произнес Игнат, подтверждая свои выводы. «И наемников собирают всерьёз». «Самоотверженных людей, готовых помочь угнетенным, усмехнулся старик, будто процитировав рекламный буклет. «Да, да», — кивнул Игнат. «Как скажешь. Так что мы там будем делать?» «Вы выступите от лица Терры для поднятия боевого духа», — произнес душевед. «Ну, а СМИ растиражируют информацию в правильном свете». «Принял», — кивнул Игнат. «Благодаря росталанту он уже имел маломальский опыт в этих делах». «Еще что-то?» «Хм, не лишней была бы демонстрация, как вы показали у самолета», — пожал плечами старик. Сами понимаете. Речи речами, но. Душевец чуть замялся. Но сверхи уважают лишь силу, закончил за него Игнат. Понимаю. Верно, улыбнулся старик. Он явно оправился после испуга и уже начал вновь показывать того уверенного в себе человека, каким был раньше. Этот ушлый американец чем-то даже импонировал Хаситу. Но держаться с ним надо было на стороже. «С базы начнется мобилизация войск уже к Японии», — добавил душевет. «Ладно», — кивнул Игнат. «Я понял». «Все равно ничего лучше официальной версии душевет не скажет. Игнату самому придется наблюдать за возней и думать, как бы в этом заниматься своими делами». Перелет прошел с парой до заправок, но спокойно. В первое время Игнат еще беспокоился, что кто-то из теры решит поквитаться и сбить самолет. Но в организации сидели бизнесмены, для которых выгода была важнее всего. И сейчас Кедров нужен был им живой. База, где Терра стягивала в кулак сверхов под видом братской помощи Японии, располагалась где-то на юге Европы. Едва Игнат выглянул